«Оставить этот разговор без комментариев вне нашего круга». «Я понимаю, это очень майор. «У вас работает пропас, Григорий Иванович. «Я хотел бы знать ваше мнение о нем». Директор задумался на мгновение и ответил, «Зная его, его прошлое нам известно, сам рассказывал. «Ну, сейчас он на правильном пути». В прошлом году женился на дочери нашего бригадира Моисеева. Недавно квартиру получили. Мне Моисеев признался как-то, мол, когда узнал, что Пропов трижды в тюрьме побывал, то был против женей бы. Однако время показало, что человек, если захочет, может взять себе в руки и изменить свою жизнь. У Григория так и получилось. Не знаю, то ли любовь сыграла решающую роль, то ли он сам, хоть и с опозданием надумался, однако теперь ясно, что крепко на ноги человек встал. Когда он женой квартиру получил, то пригласил меня на новоселье. Я, знаете, не любитель застолья, да и здоровье подводит. И все же решил не огорчать человек Пошел. Он тот вечер разоткровенничался. Говорит, думал, что не придете, а когда увидел у себя, обрадовался, понял, что доверяете мне. А с кем он дружит? По-моему, дружбы большой ни с кем он не водит, совсем приветлив. Если кто попросит помочь, не отказывается. И что приятно, пить бросил. Вы можете с его женой Гарри побеседовать. Она толковой женщиной и врать не будет. Ветрову понравилось, что директор так тепло отзывается о ранее судимом человеке. Майор знал случаи, когда отдельные руководители, как огня, боятся брать на работу однажды оступившихся людей. Какой же горький осадок остается в их сознании от такого отношения? Это ли толкало некоторых из них на новые преступления? И сейчас, сидя напротив умного, по-житейски рассудительного человека, он подумал, побольше бы таких руководителей коллектив поставил бы на ноги ни одного пропаса. И еще раньше Ветров беседовал о нем с участковым инспектором. Тот тоже придерживался твердого мнения. Прупасом уголовный розыск может не интересоваться. Но не в правилах майора было бросать дело на полпути. Уж если исключать человека из поля зрения, то так, чтобы потом не возвращаться к нему, чтобы и тени сомнения не оставалось в душе. Он спросил. Алексей Архипович, не знаете, где он был в субботу, в воскресенье? В субботу был рабочий день, и я видел его сам месте с Кардышевым он делал срочный ремонт. А вот где он был в воскресенье, я не знаю. Скажите, а он не носит с собой инструменты? И увидев, как директор удивленно посмотрел на него, добавил, ну, скажем, когда ремонт надо делать вне мастерских, или, может, частнику какому-нибудь помочь? Такое бывает редко. Естественно, он тогда берет с собой инструменты. Но... Я скажу вам, что в одиночку на ремонт вне мастерской пропас не ходят. Если машина встала где-нибудь на линии, и ей требуется мелкий ремонт, мы посылаем двух-трех человек. Инструмент они кладут в ящик и отвозят к месту назначения. Вскоре Ветров, поблагодарив директора и пожав на прощание ему руку, ушел к вечеру, майор вычеркнул из своей записной книжки фамилию пропаса и вписал Горелова. «Завтра начну с него», — решил майор. Визит к Горелову. «Горелов? Александр Юрьевич?» «Да, я. Что вам угодно?» «Я из милиции. Вот мое удостоверение». Высокий, худощавый Горелов внимательно посмотрел на документ, пригласил Ветрова в квартиру. моё сделал несколько шагов по небольшому узкому коридорчику и оказался в комнате. Здесь царил полный беспорядок. На диване смятая постель, подушка варялась на полу, из-под нее выглядывали коричневые полуботинки —